Голова 6. Вскоре на пути возникла аномалия, зеленка, которую пришлось обходить по широкой дуге. Аномалия эта не смертельна, скорее шутка разрабов. Те, кто попадали в нее, а это в основном были нубы, зеленели, уши сворачивались в трубочку в прямом смысле слова и начинали говорить писклявым голосом, смешно путая слова. Пару месяцев назад он такое видел. Жертва зелёнки завалилась в бар и требовала противоядия. Ну, то есть это Егор догадался, от чего пострадавший хочет. Потому что на самом деле тот пискляво причитал «Дайте мне пороть йоду». В результате вокруг собралась гогочущая толпа, Нук начал нервничать и путать слова ещё больше. В конце концов Аттила сжалился и всё объяснил собравшимся. В лесу было спокойно. Он всегда любил этот звук, шелест листьев, над головой зеленых, под ногами желтых и красных, прошлогодних. Идешь себе, загребаешь листву ногами, как в детстве. Или вот как сейчас, запрокидываешь голову и смотришь. Ветер шевелит сосновые иголки, они трутся друг о дружку, издавая едва заметный свист шелест, а над ним облачное небо и солнце пробивается сквозь хвою, заставляя сощуриться. В такие моменты даже предательство единственного друга и загадочная скифская «Нова» отходит на второй план. Кстати, что значит «Нова»? Новости? Новосибирск? Новороссийск? Пока непонятно, но нужно выяснить, во что бы то ни стало, на что Мишка променял дружбу. Теперь это дело чести. Или ее не было никогда? Акило что-то себе нафантазировал, уверовал, а на самом деле Мишка всегда был там, где выгодно. Сквозь носок в стопу вонзилась хвойная иголка. Он крякнул, сел, вытащил за нозу. Надо думать о насущном и решать проблемы по мере их поступления. Сейчас первоочередная задача – добраться до рассветного. а Затем нагнать скифов, улучшить моменты и поговорить с Мишкой. Если он не пойдет на контакт, выкрасть его, надавать пощечин. Стоп, это же игра. Игра настолько плотно переплетшаяся с реальностью, что уже не видно стыков. Здесь убивают, предают, заводят знакомства и потом женятся в Реале, зарабатывают деньги. Когда возвращаешься в Реал, за тобой тенью тянется игра. В смысле Атиллу сбила сломанная молодая сосенка, возле которой отчетливо виднелся след ботинка. На невысокой возвышенности между двумя соснами он разглядел крышу землянки, навальные кучей ветви, а под ними едва различимый край клеенки. Схрон? Похоже на то. Атилу был отлично экипирован, ему не хватало только обуви. Здравый смысл гнал его вперед. Ведь и так скифы обогнали, и возможно сейчас уже покидают Рассветное. А жажда новых ощущений подталкивала спину и приговаривала. Десять минут ничего не решат. Вдруг там что-то нужное. Посмотри, интересно же. Не сумев победить в себе сталкера, Атилу зашагал к землянке. Ход был завален свежими ветками и пришлось попотеть, разгребая их. Вскоре открылся узкий лаз, куда он посветил фонариком, прежде чем лезть. Вдруг там обосновались мутанты. Самые опасные твари любят делать засады именно в таких местах. Никто на него не набросился и Атила полез в землянку. Она была полуметровая в высоту и непомерному тулову балеруна приходилось нагибаться. Вдоль вогнутых стен лежали целлофановые тюки. Все нажитое непосильным трудом. Хозяин схрона был так жаден, что решил сэкономить на хранилище. Присев на корточки, Атьюба потрогал ближайший сверток. Там нащупывались длинные металлические стволы винтовок. Судя по прикладам, дешевые дробовики. В следующем свертке он распознал коробки с патронами. Распаковывать их он не стал. Свои есть, а лишний груз ему ни к чему. Если бы он не спешил, то перепрятал бы добро и продал позже. Сейчас его заинтересовало бы только что-то неординарное, дефицитное. Или обувь. Луч фонарика остановился на брезентовом плаще, висевшем на стене. Под ним угадывались резиновые сапоги и пара ношенных, облепленных грязью макосин. Атилон направил на них фонарь. Вот это дело! Он успел прилично исколоть ноги, к тому же босиком далеко не убежишь. Забыв об осторожности, Егор бросился к макасинам сел на выстоланный соломый пол, сбросил ботинок и натянул макосин. К счастью, обувь перешлась в пору, хоть и была широковата. но вот, не зря потел, раскапывая схрон. Хранилище Атил разорять не стал, только найденным здесь же ножом нацарапал на стене. Мерси за макосины, болерун и отправился в Освояси. Собственно, в Освояси эти были поселением Рассветное, и до него, если верить ПДА, оставалось чуть больше километра. Последнюю часть пути он преодолел с большой осторожностью, огибая подозрительные участки и теряя драгоценное время. Не хватало еще у самой цели. Когда лес начал редеть, Атилба выбрался на лысый пологий холм, откуда открывался вид на небольшую долину. Вдалеке, за сталкерским поселением, за свечками тополей, росших по периметру поля, виднелись трубы легендарного комбината, стоящего в низине. Притом гнилуши огибал холм севернее, за ивами от его различил самодельный пароход скифов. Есть надежда, что они еще не ушли. Рассветное – обычный сталкерский поселок, выросший у опасной, но плодородной локации – комбината. Новички сюда попросту не доходят, да и прокачанные игроки редко суются в одиночку, без соклановцев. Локация огромная, комбинат – настоящий лабиринт из бетонных построек, серых, безрадостных, загроможденных неработающим оборудованием и заполненных кровожадными зомбаками. Когда-то Атила с Большим и Яной ходили туда. Аномалий с артами в комбинате множество. Да еще пару раз в месяц админы объявляют, что в комбинат где активировался И хотя зомби в этот период становятся сильнее, можно найти по-настоящему интересные штуки. Конечно же, при такой локации не может не быть гостиницы, скупки артефактов, медицинского пункта и магазина с оружием и снарядой. На небольшой площади, окруженной домами, в основном необитаемыми, двух- и трехэтажными бараками, раскинулся стихийный рыночек. Сейчас он был почти пуст, под начавшим промост голым дождем мерзло несколько сталкеров с табличками «Куплю мумиё», «Продам арты невидимости» и тому подобное. его осмотрелся. У гостиницы, стоявшей немного в стороне от площади, был припаркован грузовик с логотипом скифов. Очень осторожно он прокрался вдоль стены к окну и заглянул в зал гостиницы. Здесь все дышало казенным уютом, особенно теплым, если смотреть с дождливой и холодной улицы. Напротив стойки регистрации продавленный плюшевый диван, журнальный столик, пара кресел. В одном кресле сидит монгол с чашкой кофе. На диване большой, зажатый между волчарой и герычем. Судя по улыбке монгола, он Мишкой очень и очень недоволен. У большого такой вид, будто он сейчас заплачет несмотря на брутальность и размах плеч. Что же происходит-то на самом деле? Атилос похватился, что его могут засечь, и пригнулся. Силы не равны, морда у этого аватара засвеченная, а значит, в гостиницу нечего исаваться. А вот понаблюдать не мешает. Он огляделся, прямо напротив через улицу, черная от времени, касая на все углы, смотрела в пространство пустыми окнами развалюха. Соваться в такую в реале чревато переломанными ногами, а то и спиной. Но в игре все немного по-другому. И тело решил рискнуть. Перебежал улочку, потянул на себя скрипучую дверь. Дизайнер продумал все. И замусоренный пол, и облезлые, и свернувшиеся стружкой невнятные обои, и даже запах сырости и окурков. Тут и там обломки мебели, у стены покосившийся умывальник. Деревянная лестница ведет вверх. Атила осторожно ступил на лестницу, ступенька прогнулась, жалобно заскрипела, но выдержала. Стараясь не делать резких движений, поднялся на второй этаж. Из-под ног списком выскочила крыса. Поразмыслив, он решил, что вести наблюдение удобно будет с самого верха, с третьего этажа. Кроме того, по такой лестнице никто незамеченным не пройдет, хоть спать заваливайся, скрип разводит. За окнами быстро темнело, пришлось подсвечивать фонариком. Впрочем, ни мутантов, ни притаившихся зомби, ни сталкеров в развальне не оказалось. Разгребая ногами мусор, Атила прошаркал к окну, смахнул труху с подоконника. Стекол в окне давным-давно не было, лишь по нижнему краю рамы торчали зубы осколков. Он вытащил их, отбросил. Если придется стрелять, можно и руку ненароком пропороть. Окна гостиницы были темны. С другой стороны в комнату развалюхи заглядывали крыши комбината матово-поблескивающей под дождем. Небо и воздух стали темно-синими, плотными. А тело с любопытством рассмотрел комбинат. Никогда не видел его сверху. Высокий забор, где местами еще сохранилась колючка. А за ним высокие крыши, бетонные стены, ячейстые окна, высокие бездымные трубы. В сумерках было заметно, что комбинат обитаем То тут, то там окна вспыхивали голубоватым светом, как от работающего телевизора. Хотя на самом деле ТВ тут ни при чем. Это мерцалая паутинная аномалия, в днем практически незаметная. В свете вспышек становилось видно, как по цехам бродят зомби. Иногда со стороны комбината доносились звуки. То взводит сирена, то откуда-то с шипением вырвется пар. Хорошо бы скифы шли не туда. Нет никакого желания соваться на комбинат в одиночку. Он вернулся на наблюдательный пункт, приготовил себе лёжку, раскатав по полу спальник, открыл банку консервов и устроился на подоконнике, так, чтобы его не было видно из гостиницы. Где-то через 15 минут зажглись окна на третьем этаже, наискосок от него. А тело достал бинокль. Занавеска на окне отъехала в сторону и стало видно, что Мишка один в одноместном номере. Подошёл, подёргал дверную ручку, заперто. От волнения даже пересохло во рту. Вид у Большого был обескураженный и печальный. «Сколько он уже в игре? Сутки? Больше?» «Конечно, бывало и хуже. Несколько суток. не смертельно но довольно неприятно. Как бы поговорить с ним наедине, узнать, что происходит». «И так ясно, что ничего хорошего, но нужны подробности». Он задумчиво осмотрел фасад гостиницы. «А ведь должны быть пожарные лестницы». «Наверное, они просто с другой стороны». Оставив поджидки, проверив пистолет, пулемет и фонарик, Атилов спустился на улицу. Уже почти стемнело, и на бугристом, в лужах асфальте, лежали отблески гостиничных окон. Оно и к лучшему, прятаться проще. Почти бегом обогнув здание, он обнаружил на торце гостиницы пожарную лестницу, ржавую, но крепкую. Вопреки традициям постсоветского пространства, Нижние перекладины не были закрыты досками, чтобы дети не лазили. Атилла подпрыгнул, уцепился, подтянулся и полез. Площадок предусмотрено не было, лестница прямиком вела на крышу. Но совсем рядом с ней находились окна в гостиничный коридор. Атилла прикинул, что к чему. Мишкин номер, судя по всему, третий по правой стороне с этого края. Осталось только попасть внутрь. Играть в ниндзя и выбивать стекло? Шуму будет. Слегка запыхавшись, он все-таки поднялся на крышу, отыскал вход на чердак. Здесь было совсем темно, но неожиданно чисто. То ли по задумке, точнее, по линии душевных дизайнеров, то ли стараниями владельца постоялого двора. И люк не имелся, да еще и не запертый. Хреново у них с безопасностью, отметил он. Это до той поры, пока не обнесли пару номеров, и игроки не засудили владельцев. Поднатужившись, приподнял крышку люка. Сразу ему недружелюбно улыбалось несколько скифов. Атилы попытался захлопнуть крышку. Не успел. Его схватили и стащили вниз. По ходу дела несколько раз сунув в морду кулаком. Когда Егор обмяк, державший его, крякнул от натуги. Оказавшись на полу, он принялся действовать. Первым делом, зафиксировав державшую его руку, перекинул первого противника через себя и нападал ему, не глядя ногой, принял стойку и развернулся так, чтобы спину прикрывала стена. Кроме дергающегося Герыча и валяющегося на полу неизвестного, здесь были еще двое. Не так уж много, но вполне достаточно. Все без оружия, значит, собрались брать живым. А вот Аттила не собирался оставлять врагов живых. Он потянулся к поясу за пистолетом и обнаружил, что пока его стаскивали, умудрились разоружить. Как же так? мимоходом удивился от тела и понял по поскудной ухмылке Герыча, что тут не обошлось без читерских примочек которые заставляют оружие попросту исчезать вот поэтому наверное у противника и нет ничего чуть не направленленного действия ты бы сдавался баерон оттанцевал ты свое приплясывая и потрясая костлявыми кулаками пробормотал герыч по движение мотива определил его как бойца опытного и опасного Кажущаяся расслабленность наверняка оборачивалась непредсказуемостью и резкостью. Двое других, с незапоминающимися лицами стандартных персонажей, а значит, аватары используются как пушечное мясо, двигались преувеличенно-плавно. Расходились в стороны, смотрели точно в ямку между ключицами. Боксеры, судя по стойке. Не вступая в переговоры, Атила подпустил их чуть поближе и вмазал первому ногой в пах. Тот упал. На это все боксеры попадаются, не ожидают удар ногой. Недавно в игре, наверное, пользуются привычными навыками. Второй, вместо того, чтобы шарахнуться назад и дать Аттиле возможность ударить снова, пошел вязаться. Рывком сократил дистанцию и попытался обнять Аттилу за шею, взяв клинч. Аттила перехватил руку, продернул бойца так, чтобы оказаться у него за спиной и, зацепив за одежду, со всей силы впечатал башкой в стену. На некоторое время все, кроме Герыча, вышли из игры. Аттила с удовольствием добил бы их, но оружия не было, а в рукопашную это отнимет время. Следовало сначала разобраться с Герычем. Тот по-прежнему поскудно ухмылялся и дергался, изображая удары. Худые плечи так ходили туда-сюда, и в поясе он скручивался самым нереальным образом. Гибкий сволочь, сильный, с хорошей реакцией. Неожиданно Егора попытались схватить за ногу. Он в ответ наступил на руку, не глядя кому, под подошвой хрустнуло, игрок заматерился, перемежая ругательство блатной скороговоркой. «Ох, непростые эти ребята, скифы!» Все внимание сосредоточилось на Герычей. Они обходили друг друга по кругу, примиряясь и наблюдая. И чем больше Атилу наблюдал, тем меньше ему нравились манеры противника. Были они непредсказуемые, а это самое поганое в ближнем бою. Атилу попробовал достать его. Короткий, отвлекающий прямой с левой. Оверхед с правой. Герыч скрутился, поднырнул и ударил хуком в бок Едва успев уклониться и отскочить, разрывая дистанцию, Егор ударил лоу-кик ногой. Но Герыч ушел, ответил классической двойкой, с левой и правой руки сближаясь. Пришлось поднять руки, защищая голову, отмахнуться слепо. У Герыча была не игровая реакция, а годами выпистыванная. Явно долго занимался чем-то в реале. ММА или кикбоксингом, или просто прошел суровую школу жизни в подворотне. Он вдруг оказался совсем рядом. Атила съездил ему по касательным локтем в ухо, попытался перехватить противника, чтобы ударить коленом в живот, и понял, что попался в такой же захват. Герыч держал его за шкирку, и к ребрам уже неслось колено. Атила попытался закрыться, но не успел. Это было больно. Настолько, что он ненадолго потерял сознание и очнулся уже на полу, придавленный костлявыми коленями Герыча. Вдохнуть было невозможно, и очень ныл правый бок. Значит, удар пришелся в печень. Будь прокляты разрабы с их реалистичностью. А точнее, не разрабы, создатели игровой оболочки, продвинутой технологией передачи ощущений. «А ты ничего, ничего ты», – пробормотал Герыч. «Нормальный пацанчик резвый». Но против меня мало еще. Монгол рад будет. А Тимуэ попытался дернуться. Его огрели по затылку и стало совсем темно. Хорошо, что игровая и оболочная механика все же не полностью передают реальные ощущения от удара по голове. Да, боль чувствуется, тело среагирует на импульсы головного мозга. Но сотрясение оного органа, по крайней мере, не заработаешь. Если же воздействие будет слишком сильным, все, сталкер, доигрался, отправляйся-ка на выход, а имущество твое достанется более удачливым». Аттила очнулся, когда его за ноги волокли по коридору. Пьететок поврежденному врагу ни герыч, ни оклемавшиеся быки не испытывали. Пересчитывая затылком и позвоночником стыки линолеума, он лихорадочно соображал. Можно просто выйти из игры, оставив рюкзак в развальне напротив гостиницы, а потом вернуться за ним. Аргументы за. Усталость. Все-таки он довольно давно в верте Неблагоприятное, мягко говоря, некомфортное положение. Аргументы против. Был один, зато весомый и решающий. Жгучее любопытство. Что происходит? Он ничем не рисковал. Всегда есть аварийный выход, и пленители это тоже понимают. Его не убили, не отбросили на терминал. Значит, собираются разговаривать. А информация – единственная ценность в наше время. Поэтому он не сопротивлялся, приняв правила. Герыч постучал в дверь какого-то номера. Егора поставили на ноги и втолкнули внутрь. Номер был большой, люкс, должно быть из двух комнат. В зале сидел и чистил ножиком ногти мангл. Увидев гостя, он поднялся и дружелюбно оскалился. Присаживайся, присаживайся, уважаемый Атила. Давно тебя жду. Герыч, мотнись за волчарой и большим. А чё я? Тут же принялся возбухать, Герыч. Чё опять я? Волчара там внизу в засаде сидит, пиво пьёт и журналы смотрит. А я то дерись, то бегай. Других нет, что ли? Есть. Другие всегда есть. Со значением процедил монгол. Поэтому иди ты. Герыч удалился, хлопнул дверью. Атила опустился в плюшевое темно-бордовое кресло и огляделся. Дизайнер постарался воспроизвести обстановку типичного колоповника. Потертая обивка, продавленный диван, пухлые кресла, журнальный столик с растрескавшимся лаком, тюлевые занавески и плотные, неунятно коричневого цвета портьеры, обои, стоптанные полчищами тараканов, тусклая пыльная люстра на пять рожков, цветастый ковер. Столик был уставлен пивными бутылками, открытыми и пустыми. Усеян пустыми пакетами от чипсов и крошками. Посередине стоял полный окурков граненый стакан. Воздух затхлый, но холодный. В общем, обстановочка, так сказать, не располагала. Стукнула дверь и вошел седой волчара. Заявил с порога. «Че, Герыч, раскомандовался?» «Монгол, ты ему скажи, я такой от щенка терпеть не буду». Монгол поморщился, а Егора кинул взглядом волчару. Сильный. Ясно, что опасный. движение опытного бойца. Расслабленные, но размашистые. Зашел и сразу занял как можно больше места. Претендует на роль альфа-самца в стае. Вряд ли оспаривает статус монгола, скорее конкурирует с Герычем. Герыч быстрый и непредсказуемый. Волчара осмотрительный, склонный к анализу ситуации. Вот примерно так. Он поймал Атилу, заметил Монгол. «А интересно, — подумал вдруг Егор, — откуда им известно, что балерун тоже мой аватар?» «Ну и? Сиди я наверху, и я бы поймал. Вопрос случая. Здорово, Атилу. Или тебя называть Болеруном?» Егор пожал плечами. «Как больше нравится, так и зови. И тебе привет, волчара». Он пожал протянутую руку Скифа. «Ничего личного, это просто игра». Да? Окей, примем такие правила. Снова хлопнула дверь, в зале оказались Мишка с Герычем. Мишка, увидев Атилусник, Герыч же сосредоточил внимание на волчаре. «Чё, пропал всё? Посты расставлю, крыса не проскочит. Три раза ха!» «Это кто там вякает?» – процедил волчара. «Наш друг героиновый приход? Да ты лазучка от глюка не отличишь!» «Отличил же!» – повезло, – пожал плечами волчара. «В другой раз может не повезти, особенно если трепаться много». «Так, отставить!» – монгол хлопнул ладонью по столу. «Прекрати льва, Присаживайтесь, будем разговоры разговаривать». «Большой!» – окликнула тело приятеля, устроившегося в самом дальнем углу. «Ты мне ничего объяснить не хочешь?» Мишка потупился, прям красная девица, а не амбал поперёк себя шире. Дверь караулили два давишник быка-боксёра. Герыч, бурча недовольно, откупорил бутылку пива. Он бросал хмурые взгляды на волчару, но больше в перепалку не вступал. Атила сделал ещё одну попытку достучаться до Мишки. «Так что, большой?» Мишка сжался в комок. «Совесть глушит». «Значит так», — взял быка за рога Мангл что ты, Атила, слышал про новозонье. Ага, вот что значит таинственное ново. а новозонье не слышал только последний нуб, не заходивший ни в чат, ни на форум. Конечно, Атил о нем знал. Все же он помедлил, собираясь с мыслями. Не выдать бы лишней инсайдерской информации. где подогрева интереса к игре, хозяева зоны онлайн некоторое время назад решили открыть новую часть карты так называемое «Новозонье». Разработку поручили по аутсорсу очень крупные компании «Игромиры», той самой, куда с потрохами продалась Яна. Компания эта за последние годы подписала контракты с несколькими крупными онлайн-мирами и вовсю шлепала аддоны, патчи, расширения и дополнения к ним. От Яны, как-никак, одной из заместителей начальника отдела, можно было узнать подробности, но Атила не хотел этого делать. Собственно, от новой локации ему пока было ни жарко, ни холодно. Тестирование никто не заказывал, поживем увидим. Пожалуй, про Яну с кифом знать не нужно, поэтому Атилу сказал просто. «То же, что и все. Скоро будет новая большая часть карты и всякие ништяки». «Верно», – кивнул Монгол. «Особенно много ништяков будет тому, кто первый туда попадет. Или тем. Сечешь фишку?» «Ну, пока новозунья не открыто Или я чайник, или откроют ее с шумом, помпой и зубодробительными квестами». «Да-да, именно это они и запланировали», — Монгол прищурился. «Но у нас, у скифов, немного другие планы. Хочешь посмотреть, как будет выглядеть новозунья?» А Тимул кивнул. Монгол смахнул со стола мусор, вытащил из кармана ПДА и подключил к нему флешку, выкраденную большим из банка. Прибор замигал лампочкой, отсчитывая информацию. А Тиле почему-то стало не по себе. То ли он слишком долго пробыл в виртуальности и сказывалась психическая усталость, то ли подсознание считало тревожный сигнал и вопило. Прислушивайся к интуиции, болван слепой. Он поежился и вместе с остальными склонился над ПДА. Карта показывала кусок знакомой и привычной зоны с отмеченной дорогой к точке, обозначенной как переход. Аттила прикинул, путь вел на восток, через комбинат и другие столь же неприятные места. «Да уж, должен остаться только один. И ты избранный, Нео. Рядовому Нубасу этот путь не пройти». Монгол прикрыл экран рукой, не позволив как следует запомнить дорогу. «Понял?» «Ну, понял», – протянул Атила. Снова попытался поймать взгляд Большого, но тот упорно отворачивался. «И зачем это вам?» Что ловить-то собираетесь? Артефакты. А то их здесь мало. Вот поверь, Атила, мало. Там такое. Там будет принципиально новый тип артов. Понимаешь? Новые возможности. Никакой конкуренции. Попадем в новозонье первыми. Будем бабло грести лопатой. Слили мне тут информацию про склад артефактов. Если они принципиально новые, кому они нужны? Да хоть бы Сидору. Прибережем, а как все попрутся в новозонье, официально сдадим в скупку. Будем богатыми. Захочешь – и ты будешь. Атила задумался. Уже понятно было, куда клонит монгол и на что подписался и страдавшийся от безденежья Мишка. И это противно. Не то, чтобы бюро было совсем уж законопослушным, а сам Егор Атилов – эталоном честного игрока. И читы он использовал, и всякое случалось. Но подобное ограбление и большой хорош. Подставить бюро, подставить на кон его, отил работу, да еще и скрыть, умолчать об этом. Знаете что, мужики? Он сложил руки на груди. Да я же вас всех сейчас с копом сдам. Выйду из игры, позвоню в зону онлайн и сдам. Вас не только забанят, вас реально судить будут. А юристы там зубастые. Ах ты! Герыч вскочил и затряс костлявыми кулаками. «Ты!» «Гнида ты, а?» – подытожил Волчара. «Прекратить!» – негромко приказал Мангу. «Сдашь, говоришь?» «Докажешь лояльность и преданность?» «Я прям представляю!» «Здравствуйте, дорогие заказчики!» «Мы при тестовом ограблении банка вас немного на самом деле ограбили!» «Но я не в курсе был, что мой подчиненный делает, честное слово!» «Я хороший, дяненький, не судите меня!» «Твое бюро, Атила, после этого звонка копейки ломанные стоить не будет. Ни в одном из виртуальных миров. Ты в натуре как, здоровяк, не? Могу грузчиком устроить». Монгол был прав, как ни крути. Всего минуту назад Егор сам подумал про репутацию бюро. «Ничего он заказчикам объяснить не сможет. Допустим, лично его судить не будут». Но Мишка трудоустроен официально, а значит, на фирму ложится юридическая ответственность. Большому штраф, бюро штраф, и хорошо, если продажа всего имущества его покроет. И работа грузчиком. Сделанного не вернешь, подытожил Монгол весело. Мишка упорно смотрел на свои ноги. Флешку в банк мы, извини, относить не будем. А поделиться хабаром готовы, раз уж ты, во-первых, нас вычислил, «За что большому отдельный низкий поклон!» Мишка засопел «Во-вторых, ты опытный игрок. Считай, мы тебя нанимаем!» Большой тяжело сголкнул. А Тиле показалось, что приятель вот-вот скажет что-то важное, но тот молчал. «Ну и молчи!» — зло подумал тело Наломал дров и как язык проглотил, хоть бы извинился. «Ладно, допустим, надо принимать условия скифов. Другого выхода все равно нет». Но не зная броду, не суйся в воду. Сначала следует разузнать подробности. Давай подробнее, наниматель. Что, как, куда. Подробнее, говоришь? Это можно. Только учти, стоит тебе выйти из игры, мы тут же связываемся с разрабами, говорим, что бюро обнесло банк и что твой сотрудник приволок нам краденую вещь. Уяснил? Печатай все отключи Нам лишние уши ни к чему. Атилов выркнул, демонстративно вытащил ПДА и отключил сообщение. Теперь смотри. ПДА Монгола перешел в его руки. Карта была очень подробная, с нанесенным красным пунктиром маршрута Так, вот гостиница, вот комбинат. Его плоские крыши, россыпь рубиновых точек, зомби и аномалий. За комбинатом начинается лес. Место негостеприимное, сплошь в опасных пометках. Туда только отчаянные и опытные забираются. И маршрут идет через самую гущу. А вот и проход. Он поднял на Монголу вопросительный взгляд. «Тоннель там», — сообщил тот. «Закрытый. Над ним бункер с пулеметом. Это на самой границе. Никто туда не совался. А мы пройдем, уже можно. На вазоне уже готово, только открывающая цепочка квестов не объявлена. Карта? Вот». У нас и код активации, то есть открытие ворот в туннеле, тоже есть. Но твой ушлый кореш его зажилил и хранит, как зеницу лока. Атилла кивнул и снова стал разглядывать карту. Заманчиво, черт побери. Открой разрабы официальный квест, он, пожалуй, взял бы гайку. Блин, а девчонка ведь там волнуется. И большого, и попробовал бы стать первопроходцем. Интересно, на новозонье действительно уже целиком запущено. По пустым без игроков полям и лесам бродят неведомые мутанты. На таинственном складе ждут невиданные богатства. Новую локацию пока что скрывал туман, но сквозь него можно было смутно разглядеть манящие изгибы холмов, русла рек, ковры лесов. На вазоне было огромно, чуть меньше самой зоны. Купола, постройки, а это что? Вроде отблескивает металл и кажется, что очертания объекта довольно большого, жилой дом. Футуристический. Интересно. «Как пройдем?» – услышал тело и свой деланный безразличный голос. Монгол усмехнулся, кивнул. «Смотри. Видишь аномалию вот тут, на самом краю леса. Аномалия новая, и арт в ней новый, невидимка. Пулемет в куполе оснащен датчиком движения, но невидимого игрока не отследит. Находим арт». Один из нас берет его и гранату и подходит к куполу. Остальные машут руками, люк пулемета открывается, ствол начинает выезжать. тут ты ему и капец. Невидимка засандалит внутри гранату. Как план? Ну, похож на реализуемый. Атила даже забыл на некоторое время о том, что скифы – враги. И что участвовать в этой авантюре его, по сути, принудили. Смотри дальше. Под бункером вход в тоннель. А в тоннеле терминал. Вводим код от новозонья, и мы внутри. А тело кивнул. Да, может сработать. Ты прикинь, загорячился вдруг Герыч. Там же новые арты, преобразователи. И тут Егор вспомнил. Конечно. О преобразователях как-то говорила Яна. Ну, когда у них еще были отношения. Встретились за чашкой кофе здесь, в зоне Компания. Яна, посмотрев вдруг, из рекламы, мол, скоро зону ждет экономическое потрясение. Арты преобразователей откроют новые возможности для фарминга, а значит изменятся все цены. Инфляция возникнет скорее всего, а может и нет, трудно спрогнозировать. Типа какая-то крупная консалтинговая компания заплатила зону онлайн за возможность исследования такого типа. Как поведут себя цены на составляющие, как будет себя чувствовать игровая валюта тело тогда слушал в полууха, негодуя от того, что Яна продалась, предала старую дружбу. А надо было, блин, слушать внимательно. «Админы приготовили, конечно, целую цепочку квестовую», продолжал Монгол. «Но мы ее обойдем. После открытия новозонья всем придет сообщение, и народ, который поблизости, ломанется в новую ловку. Админы всполошатся в неплановый запуск. Мы пропустим человек тридцать...» чтобы нас не отключили, и спокойно пойдем осваивать новую территорию. Лавры первооткрывателей нам ни к чему, главное не это. Любопытно, согласился Атила. Он все еще тянул время, не мог принять окончательное решение. Это была уже не просто игра. Для Егора на кону стояла деловая репутация, а значит, жизнь в реале. Квартира, кофе по утрам, возможность выбираться на отдых. Рабочий день, пусть не нормированный зато не в офисе. Он слишком привык вкалывать на себя, а не на дядю. И просто не приспособится к офисной рутине. К долбанным планеркам, интригам, поганому кофе, ранним подъемам, двум выходным в неделю. А главное, он не сможет без зоны. Пробовал уже. Скрытые туманом неизведанные просторы новозонья, непуганные мутанты, свежие с иголочки тайные загадки. Это если область уже запущена и тестируется в закрытом режиме. А если нет? Если там до сих пор все мертво и статично. И они попадут в мир текстур. Осязаемый, плотский, но мертвый. Так и крышей поехать недолго. Локация работает? Спросил он. Конечно. Обижаешь. Стали бы мы в недоработанный мир лезть. Старт квеста уже на днях планировался. Инфа 100%. Значит, админы тестируют новозонья. Возможно, какие-то бета-рейдеры прочесывают локации в поисках багов. Если так, то проникнуть туда незамеченным, просто войти, взять необходимое и уйти, невозможно. Их засекут уже на терминале. Но если не они войдут первыми, а пара десятков других игроков, то им ничего не помешает. «Решайся», — серьезно сказал монгол Сколько можно псевдокота за хвост тянуть? Когда у тебя еще такой шанс будет? Скажи, Большой. Да, выдавил Миша первое слово за вечер. Егор, селившийся разглядеть хоть что-то в туманном Марьевой карты внимательно на него посмотрел. Вроде Мишка не только смущен, но и напуган. Дошел в какое дерьмо вляпался? Может быть, совесть проснулась? Или, в общем, что тут нечисто? И эта мысль стала последним аргументом. Не только первому попасть, если получится, в новую локацию. Не только сберечь, если удастся, репутацию. Но и понять, что произошло у Большого на самом деле. Ладно. Кивнул Егор и положил ПДА Монгола на стол. Какая моя доля? Нас в деле восемь скифов. Большой и ты. Десятера. Значит, одна десятая. Я себе беру больше. «Устроит?» «Там три львоны». «Устроит», вздохнул Егор. «Все меня устроит, особенно постель». «Монгол, у меня рюкзак в развалюхе напротив, на третьем этаже. Пусть твои сгоняют». «А я больше суток не спал. Мне бы придавить подушку хотя бы до утра». «Отключишься, пойму и накажу», предупредил Монгол. «Мне не интересно чтоб ты инфу на сторону начал сливать». «Не отключусь». Атилу изобразил оскорбленную невидность. «За кого ты меня принимаешь?» «Когда это честный сталкер от возможности зашибить денег отказывался?» Герыч захихикал, потирая ладони.